Третье. Казалось, здесь очень бы подошел сказ, но к этому времени сказ, освещенный именем Гоголя, был совершенно растащен Гоголевским оркестром и в глазах шестидесятников уже должен был носить печать литературности. К тому же безыскусственность сказа предполагала как раз большую художественную дисциплину, в частности в композиции. например, свойственную рассказам от первого лица, писемского, появившимся примерно в эти же годы. А значит, опять литературность. Сказ в известном смысле противопоказан объективной передаче диалога, который деформируется при изложении его сказчиком. Кроме того, в своей ориентации на естественность и формы народного самовыражения Писатели новой генерации должны были несомненно ощущать, что монолог, как писал в своей классической работе Щерба, является в значительной степени искусственной языковой формой и видеть то, что наблюдал выдающийся лингвист, изучая народную речь. Припоминая время, проведенное мною среди этих полукрестьян полуфабричных, «Я с удивлением констатирую тот факт, что я никогда не слышал монологов, а только отрывочные диалоги». Примечание. «Щерба. Восточно-Лужицкое наречие. 1915 год. Конец примечания». Диалог ближе к конкретной речевой реальности народного коллектива, столь ценимой шестидесятниками. В формах диалогической речи, отмечал Виноградов, легче обнаружить элементы социально-языковой системы в ее непосредственном проявлении, в живом движении, в самом близком соотношении с формами бытового уклада. Примечание. Виноградов, избранные труды, о языке художественной прозы, 1980 год. Конец примечания. Как раз в канун 60-х годов обращение будущей литературы о народе к новым безавторским формам проницательно предсказал Аненков в одной из своих статей в «Современнике», 1854 год. Естественный быт вряд ли может быть воспроизведен чисто, верно и с поэзией, ему присущей в установленных формах нынешнего искусства, выработанных с другой целью и при других поводах. Какой вид будет иметь свежая, оригинальная форма простонародного рассказа, мы не знаем. Статься может, что вместе с новой формой появится и содержание, которое не станет нуждаться в пояснениях со стороны – потому что все пояснения уже будут находиться в нем самом. Сцены как объективная, внеличная форма противостояли традиционному типу творчества на личностно-биографической основе, об отталкивании от которого очень хорошо сказал Успенский. Когда настал первый год, Взять с собою в дальнюю дорогу что-нибудь вперед из моего личного прошлого было решительно невозможно. Ровно ничего, ни капельки. Следовательно, начало моей жизни началось только после забвения моей собственной биографии. Примечание. Глеб Успенский в жизни. По воспоминаниям, переписке и документам. 1935 год. Конец примечания. Одним из первых новые сюжетно-композиционные веяния воспринял физиологический очерк. «Светлый день» Успенского, 1863 год, первоначальное заглавие «Под праздник и в праздник» содержит явные черты физиологии. календарную локализацию, отсутствие фабулы, чисто формальную функцию героев, не обладающих кроме имен какими-либо индивидуальными приметами. Про Чуйкина, в частности, сказано, что он служит в какой-то палате. Но несравненно большее значение имеют в очерке разного рода эпизоды, связующим звеном которых является Чуйкин их наблюдающий. На рынке, в лавке, дома, на улице, в церкви. Обычно в очерках этого типа всякая картина сопровождается несколькими репликами, но чаще эпизод вырастает в целую сценку сплошь и рядом без участия героя. Часть таких сценок Успенский исключил при переработке очерка в 1867 году. Про наблюдательскую роль которого как бы забыто, Во всяком случае, реалии даются без строгой привязки к какому-либо конкретному восприятию. Новые черты, проникшие в старый жанр на его излете, удобнее всего показать путем сопоставления однородных по теме очерков классического петербургского дворника «Даля», вошедшего в физиологию Петербурга 1845 год, и дворника «Успенского», напечатанного в 1865 году в журнале «Будильник». В очерке Успенского есть изначальная нравоописательная установка. «Ничего лучшего я не могу выбрать для начала моих очерков столичных нравов, как сказать несколько слов о дворнике». И прицел на изображение лица типического не называемого повествователем по имени, но именуемого дворником, курткой, человеком в фуфайке. Как и в очерке Даля, дворник Успенского рисуется в процессе своих повседневных занятий. В соответствии с обычаями физиологии большое внимание уделяется его внешности, костюму, жилью. Однако при всем том, меж отчерками есть существенные различия. Далевский дворник из деревни, он рассказывает об отце, малых ребятах. У дворника из отчерка Успенского тоже есть в деревне семья. Но это не вообще отец, дед, малые ребята. Это сын Иван и жена Авдотья, живущие в конкретном Осташкове. Им не хватает именно двадцати целковых. Да еще, пишет Авдотья, нельзя ли картузик сынку да ей платок, да два целковых за башмаки еще не отдавали. Физиологический очерк достаточно свободно включал в себя диалог, небольшие сценки, их мы находим у Будкова, Гребенки, Панаева. Есть такие вкрапления и в петербургском дворнике Даля. Все они чрезвычайно целенаправлены. И эпизод с гайкой, вылившийся в драку, и разговор с порядочно одетым господином, и сцена с чумичкой – все это работает исключительно на решение основной задачи – изображение характера дворника, его поведение в разных ситуациях, его логики особого разбора и тому подобное. Каждая из сцен кратко и не прерывает общую нить характеристического повествования, лишь яснее ее прорисовывая и ярче рассвечивая. Именно в этом их коренное отличие от драматических отступлений в дворнике Успенского. Общая характеристика образа жизни и занятий героя обнимает две начальные страницы. Первая же идущая после нее сценка «Беседа с Франтом», занимает целую страницу. Франт остался на улице, дворник ушел. Но повествователь за главным героем не последовал. Зато Франт без внимания не оставлен. Изображается, как он подпрыгивает на тротуаре, круто поворачивая за угол, назад, заглядывает в ворота и марширует опять. Повествователь все же потом последовал за дворником в мастерскую. Но дворник уже оттуда ушел. Повествователь же продолжает описывать сценку в мастерской, движимую уже своей логикой. Марфуша толкнула свою подругу Соню и воскликнула «Ах, батюшки, где же эта рюш -то? Сцена разрастается, выходя за пределы владений и восприятия дворника. Девушки выскочили за ворота, хихикали, останавливались на минуту у окон часового магазина, потом бежали куда-то, опять поворачивали назад, зачем-то перебежали дорогу. Продолжение истории связано с дворником. Он устраивает вернувшихся ночью пьяных швеек в своей коморке. Но затем линия дворника снова прерывается. День... Марфуша сидит за работой с больной головой. И грустно ей, и вся разбита. Нездорова она. Сцены приобретают самостоятельное значение. Еще отчетливее эта особенность построения очерков Успенского видна в нравах Растеряевой улицы 1866 года. В центре очередного цикла фигура собирательная – Тип нового мастерового, умеющего обделывать свои дела, жилы, Жедомора. Начинается цикл с географического описания с характерной физиологической терминологией. Она обладает и всеми особенностями местностей такого рода, общий колорит, иную сравнительно с другими захолустьями физиономию. В соответствии с тем же физиологическим узусом дается портрет героя, авторская характеристика его нравственных качеств, дается биография, родители, детство, юность. Биография излагается в форме сказа, но сказ этот постоянно перебивается диалогами и жанровыми сценками, причем на диалогических репликах нет отпечатка стиля рассказчика. Они даются в своем первозданном виде и таким образом характеризуют главного героя далеко не в первую очередь. Сравните комментируемые реплики героев Удаля или Буткова. Для характеристики фигуры Прохора Порфирыча очень важно описание «понедельника», «дорогого дня». Но изображение такого дня быстро теряет этого героя как свой центр и распадается на ряд самостоятельных эпизодов. Подробное на несколько страниц изображение пробуждения мастерового после вчерашнего, картина в кабаке, возвращение мастерового домой, потом обратно в кабак, появление целовальниковой подруги с большой грудью, колыхавшейся под белым фартуком, И только здесь вновь появляется Прохор Парфирыч. В последующих очерках цикла можно найти множество сцен, имеющих лишь формальную прицепку к Прохору Парфирычу: описание девицы с папироской, эпизод с расчётом девятилетнего мальчика, купание мастеровых и тому подобное. Описание понедельника. заканчивается очень важным для поэтики, осложненного сценами физиологического отчерка, заключением. Общий недуг понедельника слагал сцены с совершенно одинаковым содержанием. Однако содержание это передается не авторски обобщенно, но героинно-драматически конкретно. Благодаря такому построению эпизоды сплошь и рядом приобретают вид вставных, которые интересны сами по себе, безотносительно к главной задаче. Так сама эта главная задача приобретает иной, менее центростремительный характер. Еще более автономный вид получают отдельные эпизоды в таких очерках Успенского, как в «Балагане» ярмарочные сцены 1865 года. Однако они еще сохраняют некоторую подчиненность общему авторскому руководительству. Чтобы окончательно дополнить картину, раскрывавшуюся на глазах зрителя, необходимо сказать. Лебедев отмечает сильный элемент драматизации в книге Полякова «Москвичи дома в гостях и на улице» 1858 года. В которой еще довольно сильна традиция циклов физиологических очерков. Драматический элемент просачивается даже в главы обобщения, в наиболее консервативные компоненты очеркового жанра. Примечание. Лебедев. У истоков эпоса. Очерковые циклы в русской литературе 1840-х, 60-х годов, 1975 год. Конец примечания. Говоря о связи очерков «Бурсы» 1862-63 годов Помиловского с физиологиями, Цейтлин, однако, подчеркивал, что их сюжет развивался с помощью многочисленных жанровых сцен. Примечание. Цейтлин «Становление реализма в русской литературе. Русский физиологический очерк. 1965 год». Конец примечания. Наш приход Воронова, будильник, 1866 год, по своей задаче обрисовки всех слоев прихода близок к физиологическому очерку. Но изобразительная установка его уже совершенно иная. Сценка является не после неких общих авторских положений и в виде их иллюстраций, как было там, Но прежде таких положений. С самого начала дается очень конкретная ситуация. Место и время, точное расположение героев на сценической площадке. Лето, праздник, 9 часов утра. Вот направо чиновник Геклов. Даже туземный наш ловелас Семен Курносов, смотрите как скромен, Он поместился чуть не в притворе, чуть не с нищими. «Неужели уж кончилась обедня?» спрашивает мать девицы Переполоховой, выбегая из кухни. У всех этих авторов принципы, регулярные по выражению Аненкова традиционно-литературной композиции, жизненного материала, однако еще достаточно сильны. Новые способы лишь накладываются на привычную литературную основу. Однако характерна сама всепроникаемость новых форм. Физиологический очерк первым дал приют новым композиционным принципам и стал первой их жертвою. Однако вряд ли можно согласиться с тем, что массовое распространение в 50-60-х годах всевозможных записок, сценок, картинок с натуры – Результат кризиса физиологического очерка. Понятно, правда, почему новые способы компоновки жизненного материала прежде всего оказались связанными именно с ним. В нем не обязательно фабула, а не ощущая ее диктата, он мог более свободно ассимилировать разросшиеся драматизированные эпизоды. Сценочность – внедрившись в физиологический отчерк, взорвала его изнутри, и он перестал существовать как живой жанр. Уходя, он пополнил некоторыми своими приемами арсенал все более набирающего силу нового жанра – сценки. Однако эпизодность, сценочность – Качество, распространившееся в шестидесятые е годы, не только на физиологии и отнюдь не ими спровоцированное. Это было наступление другого масштаба, и оно стремительно расширяет свой плацдарм. Оно захватывает все малые жанры – рассказ, новелла, очерк, проникает и в соседние, в повесть и роман. У Успенского – Под заголовок «Сцены» появился впервые в 1864 году в очерке «В деревне летние сцены». Однако элементы сценочного построения встречаются у него и раньше. Так «На бегу» 1863 года представляет собой ряд жанровых картин, связанных единством не персонажей, но лишь места и ситуацией. Приводятся разговоры двух мещан, потом кучеров, затем сторожа со зрителями и другие. Один от другого эпизода отделяются графически строкой точек. Иногда они настолько самостоятельны, что это позволяет автору, отмечает исследователь, в рассказы сборника «Глуш» перенести целиком несколько глав из нравов растеряевой улицы. прибегнув к самой простейшей мотивировке ввода. Условность мотивировки появления той или иной сцены – характерная черта манеры Успенского 60-х – начала 70-х годов. В целом, сцены Успенского не полностью вписывались в формирующийся жанр, выбиваясь из него большими вступлениями, обширными пейзажами, авторским лиризмом. Вот начало из уже упоминавшегося рассказа «На бегу». Июнь, теплые летние дни. Именно теплые, потому что убийственный жар, каким жгло летнее солнце в прошлые годы, по счастью, не тревожит теперь москвича, этого по большей части сына Лени, Увольня, Лежебока и Санулю. И разгулялся же он родимый, Для Мясницкого, вступившего в литературу в то время, когда жанр сценки полностью установился, оценочный способ построения был уже самым обычным. Его рассказ представляет собой краткое общее вступление, после которого идет текст, легко разбиваемый на ряд более частных сцен, каждая из которых могла бы начать свой самостоятельный рассказ. Все сцены, за исключением вводных и заключительных, можно без ущерба для общей картины поменять местами. В качестве иллюстрации годится едва ли не любой из рассказов, изображающий какое-либо массовое действие – ярмарку, церковный праздник, гуляние. Таковы, например, рассказы «На купеческой свадьбе» или «На вербах» в сборнике «Нашего поля ягодки». где каждый новый эпизод, как и у Слепцова, вводится простым обозначением места. У столика с игрушками, у столика с эстампами, у буфета, в карточной комнате. Аналогична композиции некоторых ранних чеховских очерковых сцен. В «Салоне де Варьете» 1881 года Самостоятельность отдельных эпизодов специально подчеркнута строкой точек. Этот способ применяли и Успенский, и Лейкин, например, в очерке «Извозчик». Очень похоже построена сценка Мясницкого с тем же названием и напечатанная на полгода раньше Чеховской. Тождество объекта описания усиливает сходство – Даются те же эпизоды, знакомства с этими дамами, пьяных разговоров и прочего. По зале павой плывет голубая дама, оштукатуренная хозяйственным способом. К ней подлетает франт с капулем. «Мамзель, силь в упле насчет лафиту!» «Мерсис, от души!» «Перметис вашу ручку и поближе к моему сердцу». За одним из столиков в буфете сидят двое русачков пожилых лет, тянут коньяк и беседуют. Собеседники уже на втором взводе и толкуют каждый свое. На сцене третье отделение шансонеток. Публика входит в азарт неистого хлопая. «Мясницкий в салоне де Варите. В очерке «Чехова ярмарка», также состоящем из отдельных сцен зарисовок, приводится, как и у Слепцова, подлинный текст безграмотной афиши. Примечание. В сценах «Мясницкого» у балаганов тоже сообщается текст афиши. Взятие «Карс А» или возмущение всерали Турецкого Салтана. В его сцене на купеческой свадьбе цитируется текст пригласительного билета, списанного с действительного приглашения с буквальною точностью. Сборник нашего «Поля ягодки. Сравните у Левитова текст вывески, ставший заглавием рассказа. «Завидение». мужской, дамской и детской обуви. Московское обозрение 1877 год. Конец примечания. Постепенно отдельные элементы построения сценки приобрели такую устойчивость, что обнаруживается большое сходство у самых разных авторов в началах концовках. Вот один пример такого сходства начала анонимного рассказа в одном из журналов и чеховской сценки. В волосном правлении сидит писарь в суконной чуйке нараспашку в самой непринужденной позе. Тут же начальство две бороды в армиках. Сильно накурено, махорочный дым, как туман, застилает все предметы. Плохие времена, мирской толк, 1880 год. И сравните. Изба Кузьмы Егорова, лавочника, душно, жарко. Проклятые комары и мухи толпятся около глаз и ушей, надоедают. Облака табачного дыму. Антон Павлович Чехов, суд, 1881 год. В исходе 70-х годов Жанровая форма сценки окончательно затвердела.